Глава 15. Ночной гость. Прошедшие недели с момента той злополучной ночи с ведьмой прошли довольно сложно. Каждый день был изматывающим, выпивающим все силы и подкидывающим новые проблемы и риски. А вот каждая ночь заканчивалась одинаково. В каком бы состоянии я бы ни находился, каким бы уставшим или опустошенным ни был, даже в ночь, когда вновь получил ранение, В момент, когда сознание заполняла тьма, перед глазами вставал образ одной маленькой, хрупкой, но гордой ведьмочки. Ее шелковистые шоколадные волосы, пронзительно-голубые, словно летнее небо глаза, нежные, манящие губы, и запах, словно она была рядом, и вновь сводила меня с ума, лишала возможности нормально думать и заставляла страдать от желания коснуться ее малиновых губ. Безна. Каждую ночь. Ее образ преследовал меня каждую ночь. Моя магия тянулась к ней, мои мысли были о ней. «Арнолл, есть новости!» В кабинет вошел взъерошенный Сиэт. Его рубашка была распахнута, показывая побелевшие шрамы на груди и остальные мышцы тела воина. Он был невысок, жилист и невероятно быстр. Обладал особыми техниками боя и высоким магическим потенциалом. Острый ум и умение принимать быстрые, правильные решения — делали его очень ценным главой тайной разведки в Лавронии. Несколько бессонных, тяжелых ночей оставили след на бледном лице, но взгляд все так же прожигал, анализировал и изучал. Я оторвался от отчётов наших разведчиков и убрал их в сторону, понимая, что дело срочное. «Очередной портал на темных землях! Тоже большой твари полно! Зачисткой занимаются отряды лавронцев, но они понесли большие потери!» Достав карту с соседнего стола, он положил ее передо мной всмотрелся в очертания темных земель и указал пальцем на один из обозначенных кругов. «Вот здесь, вблизи с этим болотом. Как мы и предполагали». «Это уже второй портал в этой зоне. Значит, наши расчеты верны». Встав с места, я рассматривал выделенный круг и по коже пробежал обжигающий холод. «Боюсь, что так». Сет посмотрел на меня задумчиво, а затем продолжил. «Уверен, что как только наши разведчики доберутся до места, то вновь найдут куски темных артефактов. «Должен быть еще один портал в этой зоне. Третий. Нужно достать весомые доказательства, что эти порталы открывают специально, и поймать этих магов. Оставь наших разведчиков по периметру этого круга». Отдал распоряжение и налил себе стакан воды. Горло начало резко саднить, а мысли потяжелели от того, что мы получили еще одно доказательство. «Как только они закроют большой круг, то откроются десятки, а то и сотни этих порталов, а тварей будут тысячи!» Выдохнул Сиэт. И потер виски. Думаешь, этих доказательств недостаточно для лавронцев? Нет, ответил резче, чем хотел, и, осушив стакан наполовину, поставил его на стол рядом с проклятой картой. Между нашими империями слишком большое напряжение, которое усиливают, сам знаешь кто. Без прямых доказательств это все могут обернуть против нас, и тогда. Да, сейчас этого допустить никак нельзя, когда на кону массовый прорыв, который просто сотрет Лавронию, а затем Дерторию и Клеснелию а после и до других доберутся. Но мы теряем драгоценное время, арнол Нам нужна помощь лавронцев». Я сел обратно на стул и потер виски, додумывая тот план, который созрел сегодня днем, когда получил письмо. Рискованно, времени на подготовку почти не осталось, но иного выхода я не видел. «Сегодня мы получили приглашение», — задумчиво начал я и залпом допил оставшуюся воду. «Какое приглашение?» — нахмурился Сиэт. «Приглашение на бал». Глава тайной разведки посмотрел так, словно я ума лишился. Это опасно, но нужно рискнуть. Сет смотрел несколько секунд с непониманием, а затем его лицо стало совсем мрачным. Но у нас еще не все готово, слишком мало компромата, чтобы надавить на них, запротестовал он, наливая и себе воды. Придется импровизировать, предвкушающе улыбнулся другу. Как ты любишь, сет? Нет, это ты так любишь, а я предпочитаю иной подход. Огрызнулся он и, сделав несколько глотков воды, поставил стакан на место. Посмотрел на карту, на отмеченные порталы, оценил варианты и тяжело вздохнул. «Но выбора у нас все равно нет?» «Нет». Еще шире улыбнулся я, скрестив пальцы и коснувшись их подбородком. «Готовься, друг мой, нас ждет бал и шантаж». Дни в подготовке пролетели незаметно. Сет и его разведчики в ускоренном режиме собирали любые компроматы, которые только могли достать на высокопоставленные лица, с которыми мы собирались встретиться на балу. Все в одном месте и множество возможностей поговорить уединенно без каких-либо подозрений, ведь вся знать привыкла, что многие вопросы сотрудничества или наоборот какие-либо разногласия и некоторые скользкие тонкости дел зачастую решались именно на таких мероприятиях. Но не на всех удалось найти достаточно свидетельств темных делишек или компрометирующих моментов. На кого-то вообще не нашли, но... Благо, что у них оказались не очень чистые на руку или любители азартных игр родственнички, способные поставить грязное пятно на репутации этих людей. А вот на двоих нужных нам лиц совсем мало. Да что уж там, практически ничего не было. Вот они и будут моей целью, с остальными разберется Сиэт и его люди. У нас почти все готово. Оповестил глава тайной разведки, заходя ко мне в комнату. Тебя стучать совсем не учили, Сиэт?» Лениво поинтересовался, застегивая белоснежную рубашку из дорогого шелка Восточной империи. Мы живем в этом доме уже несколько месяцев. И каким я тебя только не видел, особенно когда лечил после последнего похода к прорывам. Вспомнив свое полученное ранение на спине и бедре, поморщился. Раны уже практически зажили, благодаря магии и зельям, но остаточная боль еще дает о себе знать, когда перенапрягаюсь. Да, все же у Сью талант. После ее лечения у меня боли не было уже через день. Ведьмочка много силы в меня влила, да еще и ее фамильяр помог. Вспомнив горделивую леди, сама собой растянулась улыбка. «Ты уже предвкушаешь интриги и шантаж?» По-своему растолковав мою улыбку, спросил Сиэт, присаживаясь в кресло у камина. И это тоже. Отмахнулся и застегнул последнюю пуговицу. Рубашка села как вылетая, подчеркивая разворот плеч и вытянутую фигуру личины. Идеальная белизна шелка прибавляла холёности и лоскости. На моей настоящей внешности она бы смотрелась несколько иначе. Но сейчас то, что нужно для моего образа и предстоящей операции. Ты уже готов? Да, камзол осталось накинуть. Карета уже ждет нас, брат? ухмыльнулся сосед подчеркивая нашу легенду. «Тогда в путь!» – улыбнулся с предвкушением, накидывая золотой камзол, сшитый в талию до колен со стоячим воротником. Через час мы подъезжали к поместью Ростенов, где собралась уже большая часть гостей. В три этажа дом пестрил магическими огнями, широкий двор усыпан ледяными скульптурами и особыми снежными фонарями, освещающими дорожку к украшенному зимними магическими цветами входу. Сновали слуги, встречая новых подъезжающих благородных особ и провожая их в поместье. А кареты все пребывали и пребывали. «Для некоторых юных леди это будет дебют», — загадочно улыбнулся Сиэт, наблюдая за выходящей из светло-коричневой кареты молодой девушкой. Светлые волосы развивал ветер, делая образ кутающийся в меховой плащ молодой особы еще более хрупким и нежным. Глава тайной разведки предвкушающе облизнулся, словно кот, увидевший сметану после долгой голодовки. «Мы здесь не соблазнять юных дам приехали, а по работе», — осек друга. Его единственной слабостью всегда были юные, беззащитные и хрупкие девушки. Однажды едва карьеры не поплатился за соблазнение дочери одного генерала. Скандал удалось замять с трудом. Но урок этот соблазнитель так и не вынес, не пропуская ни единой возможности уделить время очередной своей жертве. «Сладкое оставлю на попозже». Проследив за светловолосой леди до двери, за которой она скрылась, развернулся ко мне и тяжело вздохнул. «Может, я жениться хочу?» «Как-то у тебя это желание проходит всякий раз, как только ты вылезаешь из очередной постели. Но каждый раз мне кажется, что это та самая». Ухмыльнулся он и поправил ворот мехового плаща. «Так ты женись сначала, а потом под юбку лезь». Карета остановилась, и вот-вот должен был подойти лакей, встречать нас. «А как я узнаю, что это та самая? Вот так женюсь, а потом буду мучиться всю жизнь с...» Дверь кареты распахнулась, впуская морозный воздух. «Добро пожаловать в поместье Ростенов!» — поклонился встречающий и сделал шаг назад, придерживая дверь. «Начинаем!» — тихо прошептал главе тайной разведки и первым покинул карету. Холодный зимний ветер ударил в лицо, как только ступил на вычищенную перед огромным домом дорогу. Всё пестрело, красовалось своим обилием и богатством. Такие балы проводились только у почетных семей, где они могли показать всю свою власть, влияние и богатство. Ростены ничем не отличались и вывалили на своих гостей все самое лучшее и дорогое. Смотрелось в общей картине впечатляюще и красиво. Но когда присмотришься, то отмечается порой безвкусие, лишь бы подороже и побольше всего напихать. «Позвольте вас проводить, арнол и Сиэт Ирнелли», — уважительно улыбнулся и поклонился встречающий, после чего рукой показал в направлении к поместью. Мы согласно кивнули и пошли следом за слугой. Сиет полностью преобразился, нацепив на лицо маску отстраненности и холодности. Его выдавал только слишком внимательный и оценивающий взгляд. Я же лениво поправил ворот плаща и совсем незаметно пальцами коснулся защитного артефакта. Остальные уже были активированы и вовсю работали. Усилители магии, поддерживающие личину, маскирующие, сканирующие чужую магию и многое другое. Прекрасный наборчик для данной операции и любых ее последствий. «Лорды Арнел и Сиэт Ирнелли!» — оповестил Глашатый, и на нас с братом устремились десятки заинтересованных глаз. Точнее на меня, ведь Сиэт здесь живет дольше и успел уже побывать на нескольких подобных балах, где с ним успели познакомиться. А вот я – нечто новенькое, интересное и аппетитное для родителей, чьи дочери на выдании Молод, красив, богат и знатен. Подходящая партия для знатных леди, особенно в этом городке, где не такой уж и большой выбор среди аристократов. Как только здесь поселился под легендой Сиэт, то на него практически объявили охоту, желая женить на подходящей леди. Но все попытки были тщетны, ведь здесь мы преследуем иные цели. Однако легенду поддерживать необходимо, поэтому многие разговоры и предложения отменять нельзя, чтобы не вызвать пристального внимания или подозрения. Теперь и меня все это ожидает, ведь приехавший в гости брат Сиэта вышел из тени, в которой я находился это время. Но и это нам на руку. Несколько приватных разговоров с нужными нам лордами пройдут как раз для всех так, словно мы разговариваем о браке с их дочками. Спускаясь по небольшой, вычищенной до блеска лестницы, я рассматривал гостей, подмечая множество деталей и ища взглядом нужных высокопоставленных особ. Почти все в сборе. Осталось лишь двое, но и они должны прибыть с минуты на минуту. «Ну что же, начинаем?» — прошептал Эд и лучезарно улыбнулся подходящему к нам лорду Винтеру. «Жертва сама идет в свою ловушку. Прелестно!» «Рад вас видеть, лорды. С Сиэтом мы уже знакомы, и он много рассказывал про своего брата. Рад с вами познакомиться. Я лорд гончер Винтера», — широко улыбнулся грузный мужчина в ярко-синем камзоле и протянул раскрытую ладонь. «Приятно познакомиться, лорд Винтера. Лорд Арнел эрнели представился и пожал руку нашей цели. «Он еще так радостно улыбается и строит свои коварные планы, как бы выгодно пристроить свою дочурку Сиэту» и даже не догадывается, что его этим вечером ждет. «Я бы хотел вам представить мою семью. Пройдемте, лорды», — приступил к активным действиям Винтера. Мы удовлетворенно переглянулись сиэтом и зашагали вслед за лордом к его немногочисленной семье, состоящей из полноватой жены с высокой, словно башня, прической, и трём, мнущимся на месте дочуркам. Двое младших как раз были на выдане, старшая уже обручена и смотрела на нас с ленивым интересом. Круговерть знакомств и незатейливых разговоров, при которых всякий раз нам расхваливали очередную прелестную леди, затянуло в свой водоворот множество лиц и нужных и ненужных нам имен, титулов и бесполезной информации. Пришлось потратить почти половину часа на это, чтобы без подозрений начать вылавливать и уводить на разговоры лордов. Я удачно поговорил с первым лордом, что покинул выделенный нам кабинет довольно бледным, мрачным, напуганным, но сделавшим то, что нам нужно было, как и сделает дальше. Здесь даже ни к чему толком прибегать не пришлось, ведь компромата на него было с лихвой, и выбора у этого любителя прикладываться к бутылкам с горячительными напитками и неосторожно воровать из казны не было. Он изначально был в нашем кармане». Больше всего удивило то, что он искренне считал, что его воровство останется незамеченным, и ему хватило ума замести все следы, которых было достаточно много. Если бы мы не успели вовремя, то при первой же проверке с неподкупным проверяющим его бы отправили в императорскую темницу. Входя в зал с довольной улыбкой, подметил и чрезмерно бледного лорда, который пытался заглушить страх от нашего разговора за фужером вина, и еще одного такого же. Сиет тоже успел пообщаться и сейчас счастливо улыбался следующему. Я же сделал шаг к столику с напитками и резко остановился. Сердце пропустило удар, магия внутри всколыхнулась и медленно развернулся к той, которую заметил лишь мельком. Золотое пышное платье игриво развивалось в танце, шоколадные волосы закрывали до талии тонкую изогнутую спину, на малиновых губах играла радостная улыбка. Резко поставил фужер обратно на столик, едва не разбив его, и быстро направился в толпу танцующих леди и лордов.